Глава пятая. Страхи делают вас самим собой. Рядом с кроватью нянюшка ставил себе миску с леденцами и бутылку с прозрачной жидкостью, произведенной на сложном перегонном кубе, что был спрятан за дровяным сараем. Это лекарство очень помогало в тревожные моменты, иногда возникавшие в три часа ночи когда нянюшка просыпалась и никак не могла вспомнить, кто она. После стаканчика прозрачной жидкости нянюшка по-прежнему не помнила, кто она, но это уже не имело для нее значения. Терри прачет, дамы и господа. Поблагодарите ваши страхи. Обычно мы примерно знаем, что любим, а что не любим, чего стараемся не допустить и к чему стремиться. А вот чего мы боимся. Принято считать, что страх – это плохо. Бояться стыдно и опасно. И этого состояния надо всячески избегать, принимая успокоительное. Но давайте посмотрим с другой стороны. Ведь страх – это некий инструмент познания, благодаря которому мы очень много можем узнать о себе и о других людях. Страх заставляет человека формировать свой мир, определенные желания, определенную культуру отношений, определенный образ жизни и работы. Когда б вы знали, из какого ссора? Далеко не всегда наши достижения объясняются какими-то положительными мотивами, мечтами, идеалами, стремлением стать лучше. Иногда мы движемся очень быстро вперед, просто потому, что боимся оглянуться. И часто непонятно, что было в начале, то ли мечта, то ли страх. Как человек создает себе будущее, то ли стремясь к, то ли убегая от. Я имею в виду страх, который свойственен человеку не как существу биологическому, конечно, а как социальному, разумному и чувствующему. Нет, не о страхе темноты или замкнутых пространств сейчас речь, не ужас из триллеров, а страх, который мы ощущаем в отношениях, в той среде, в которой живем. Давайте посмотрим на жизнь глазами страха, тем более, что они у него, как известно, велики. Каждый из нас может повторить путь героини оленького цветочка которая не испугалась чудища, а наоборот, его исследовала, нашла в нем позитивные стороны и даже способствовала его превращению в прекрасного принца. У каждого из нас, какими бы здоровыми мы ни были, есть некие страхи, то, что нами движет и управляет. Поэтому скажи мне, каков твой страх, и я скажу, кто ты, можно перефразировать эту фразу так. Фриц Риман в своем исследовании Выделил четыре основные формы страха и, соответственно, четыре типа личности: шизоидный, депрессивный, истероидный и компульсивный. Книга Римана предназначена для специалистов. Я же пытаюсь исследовать повседневные эмоции и мотивы людей, которые не являются пациентами именно клинических психологов, и вообще-то стремлюсь сделать так, чтобы они никогда не стали пациентами клинических психологов. Это важно. Поэтому я предлагаю свою интерпретацию классификации Римана, и буду говорить о таких четырех типах личности, как самостоятельный, заботливый, педантичный и артистичный. Лучше звучит, правда? Определить тип здоровых людей довольно трудно. Норма от патологии отличается тем, что человек очень легко может переходить из одного состояния в другое, руководствуясь эффективностью действий на данный момент, адекватно подстраиваясь к обстоятельствам. Так что может обнаружиться, что все эти страхи вам знакомы, вообще все. Ну и очень хорошо. Чем больше у вас признаков всех типов, тем более здоровым человеком вы являетесь. Поблагодарите ваши страхи, радуйтесь, что они позволяют вам быть собой. Просто если вы знаете, по каким правилам идет игра, вам гораздо спокойнее жить. Надо просто понимать, что мы меняемся, и нет ничего неизменного. Так, если вы долго живете с каким-то человеком, включается компенсаторный механизм, и люди меняются. Значит, не надо наступать на больные мозоли окружающих. Ведь если человек чего-то боится, то, естественно, он будет как ежик сворачиваться в колючий клубок. Если вы хотите прожить с ним жизнь, лучше обойти его больное место. Глядишь, он и развернется. Но все можно изменить только в случае, если люди, во-первых, вообще не понимают, что происходит, и, во-вторых, понимают, что есть обязательные циклы развития. Мы часто встречали эффектных женщин, которые удачно выходили замуж за богатых мужчин, а потом, попав в золотую клетку, становились истеричками. Но если такая женщина вдруг открывала шляпный салон, она сразу выздоравливала. Поэтому важно понять намерение и реализовать его в позитивном ключе, как мы уже говорили до этого. Не надо бояться ничего, даже самого страха. Он может стать инструментом, который способен как компас провести нас по жизни, помочь миновать рифы, связанные с ожиданиями от других людей, а главное, от самого себя. Тип самостоятельный. Страх потерять свое «я». Итак, страх первый. Боязнь потерять собственные границы. Одержимый таким страхом человек очень скоро осознает, кто он такой, что ему нужно, где его собственная территория. И когда он понимает, что кто-то на эту территорию покушается, его охватывает паника. Я называю людей этого типа самостоятельными. Самый известный пример такой личности – Евгений Онегин. Прекрасный человек, который живет так, как хочет. У него есть возможность поддерживать тот образ жизни, который ему нравится, потому что его дядя самых честных правил отлично все устроил. Он хорошо себя чувствует, он самодостаточен, и это, кстати, очень сильное его качество. Но как только девушка проявляет инициативу, и он понимает, что она заступает на его территорию, причем не спрашивая его разрешения, он начинает беспокоиться. То есть как это открываться? Отвечать, объяснять какие-то свои поступки? Вдруг лишиться части своей свободы? Это что нужно будет с кем-то считаться? Остановиться, раскрыть объятия, объединиться, слиться в одно целое, прорасти куда-то корнями? Вот это самое страшное для такого человека. Есть даже такой термин «интимофобия» — боязнь близких отношений, которая воспринимается как потеря своего «я». «О, боже, я уже не знаю, где я, а где ты». «Это ты так хочешь, чтобы я так делал, или я сам так хочу?» Страх стать объектом манипуляции, страх ответственности, страх, что кто-то будет тобой управлять. Самостоятельные ищут разнообразие, и остановиться на чем-то одном, поставить точку, означает для них полностью в этом раствориться, утратить собственные границы. Боже, это же будет навсегда? Поэтому такие люди либо не обзаводятся семьями, либо делают это много раз, либо, даже женившись и выйдя замуж, Внутри продолжает вести холостяцкий образ жизни. Им проще выстраивать отношения по верхам, а не бояться по-настоящему близких отношений с их проникновением в душу. У них всегда есть страховочная система на все случаи жизни. Так они очень редко говорят всю правду о себе, придумывая такие легенды, чтобы оставить поле для отступления и для переписывания собственной биографии. Ну, в клиническом варианте это вообще может свойство перерасти в шизофрению, но мы об этом сейчас говорить не будем. В бизнесе и профессиональной деятельности тоже есть такие Евгения Онегины. Ну, например, Игорь, прекрасный проектный менеджер, очень любит свою работу, его ценят и даже предлагают место в крупной компании, говорят, мы вас очень любим, будем платить большие деньги, просто будьте с нами, тем более у нас такая чудесная компания со своими ценностями, мы ездим вместе отдыхать, у нас шикарный соцпакет, мы поддерживаем семей и детей наших сотрудников. Игорь приходит в эту компанию. И уже через неделю у него наступает первый кризис. Он понимает, что он чудовищно устал от этого, что на работе всем до всех есть дело, что любой едва знакомый коллега может у него спросить, как жена, как дети, как клиенты, а он вообще не готов это обсуждать. Еще через неделю у него наступает второй кризис, когда он осознает, что успел привязаться к новым сотрудникам, а потому уже не может себе позволить, например, опаздывать, а прийти, когда ему удобно и зависеть только от себя, у него уже не получается. Через месяц наступает следующий кризис, когда Игорю говорят, а почему вы работаете не так хорошо, как мы ожидали? А он и сам понять не может. Он все больше и больше уходит в свою раковину. В нем поселяется чувство ужаса и безысходности, как в анекдоте, когда мальчик приходит из школы первый раз в первый класс Мама пирог испекла, шариками комнату украсила, а мальчик заходит и мрачно говорит, «Что же вы меня не предупредили, что вся эта бодяга на десять лет?» Поэтому самостоятельный испытывает такой же ужас. «Это что, я теперь должен сюда прорастать? Я должен с ними сближаться? Я должен существовать на этом открытом пространстве, где не запираются двери?» Пружина может сжиматься, сжиматься, сжиматься, а месяцев через пять выстрелит тем, что Игорь пропадет. Вот просто выключит телефон и исчезнет. А куда он исчез, никто не знает, он никому не сказал. Звонит ли в милицию, что делать, где его искать, а он, окажется сидит себе спокойненько на собственной даче. Когда Игорь работал от проекта к проекту, он прекрасно справлялся со своими задачами. Он знал, что закончится проект, и эти люди уйдут, слава богу. И придут новые, и лезть к нему в душу никто не будет. Он перекочует новый проект, в котором снова будет существовать как рак отшельника комфортабельной раковине. И самостоятельно, кстати, получается очень хорошие руководители удаленного доступа, которые могут, сидя на богамах, руководить своим предприятием. Просто они расширили свои границы до да, размером своей компании. Это его собственные границы, и никто в них не вторгается. Хранить корпоративные тайны им тоже ничего не стоит. Да и вообще им проще быть руководителем и создать собственный бизнес чем находиться в подчинении, открытом для других доступе. Такие люди боятся нарушения своей физической целостности. Бывает, что у них прям вот фатальный страх перед операциями, пломбированием зубов, инъекциями. Часто они сами выращивают себе на даче овощи, и едут куда-нибудь в Коломну, например. Я вот лично знаю такого человека как знакомому дедушке специально за молоком, потому что мало ли что нальют в тот пакет, который в магазине продается. Чем хорош любой страх? Ёжик – маленькое существо с очень мягким брюшком. Он боится всего, и благодаря этому выращивает огромное количество иголок и становится колючим и грозным. Белый медведь боится холода, поэтому выращивает такой слой жира и такую шкуру, что не чувствует холода. Страх заставляет вырабатывать некие антитела, выращивать социальную личность. В психологии это называется компенсация. Самостоятельно компенсирует свой страх нарушения границ ответственностью. Он отвечает за всех и не позволяет, чтобы кто-то отвечал за него. Он развивает свои мозги. Он считает, что чем больше знает, тем меньше он позволяет кому-то собой управлять. И это мотивирует его стать очень образованным человеком. Так что мозги у самостоятельного работают прекрасно. Но эмоционального включения, правда, не происходит. Когда наш знакомый самостоятельный слушал жалобы своей коллеги-руководительницы на то, что три человека в ее отделе ведут себя безобразно, а у нее с ними настолько хорошее отношение, что она не может их выгнать, он и знает, что ответил? «Так я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Если что-то создает неудобство, с этим нужно расставаться сразу же, как можно терпеть неудобство». Также отчитывала знакомую девушку, почему ты не выгнала своего приятеля, который так хамски с тобой обращается? Потому что я его люблю. Но это же не повод, чтобы терпеть дискомфорт. «Какая еще любовь?» — спрашивал он совершенно серьезно. «Подумаешь, любовь, я сам был женат четыре раза, ну и что? Каждый раз, когда возникает неудобство, я собираюсь и ухожу». Таким людям, правда, это дается очень просто, и это их сильные качества. «А что делать, если рядом со мной такой человек?» — спросите вы. Да просто не пытайтесь слишком активно вторгаться в его пространство. Уважайте его границы. Дайте ему возможность иметь свою комнату, свой мобильный телефон, свой ноутбук. У них, кстати, вся техника будет максимально запаролена. Она будет оснащена устройствами, которые скрывают IP-адрес и так далее. Самостоятельному нужно дать максимальное чувство свободы. Знаешь, хочешь – приходи, хочешь – уходи. Кстати, когда ему говорят «уходи», Он может воспринять это как покушение на его самодостаточность, как попытку повлиять на его действия, как манипуляцию. Возьмет и наоборот останется. То есть его не надо трогать, гнаться за ним, пытаться улучшить ему жизнь или облагодетельствовать его. Предоставьте ему принятие решений. Помните, он человек неэмоциональный. Он может быть благоуром, уметь рассказывать анекдоты, но это будет расчет. Он может быть отличным супругом или начальником, только не ждите, что он будет к вам прям привязан сердцем. Пока ему будет выгодно и удобно, он будет с вами. Так может гораздо проще сделать так, чтобы ему было выгодно и удобно рядом с вами. Однажды я спросил одного из самостоятельных, который развелся после 20 лет брака с женой. Господи, как ты мог столько лет жить с этой женщиной и у вас все получалось? Он говорит: да, мне с ней было очень хорошо и удобно, я имел качественный секс, прекрасный дом, у нас были послушные дети, подразумевалось, которые мне не мешают жить, положение в обществе. Так, тогда я ничего уже не понимаю, почему ты -то тогда развелся? Ну, потому что в какой-то момент она стала вести себя по-другому, требовать от меня чего-то, и мне стало неудобно, вот я и ушел. Следующий тип. Заботливый. Страх одиночества. Второй тип страха – это бояться остаться в одиночестве и быть никому не нужным, характерен для заботливого. Забота о ком-то необходима заботливому, как воздух. Он никогда не сможет сам прекратить отношения, потому что боится одиночества. Он будет все время достраивать свою социальную оболочку за счет других. В личной жизни это те, которые все время опекают партнера, собирают ему с собой бутербродики, звонят по 10 раз. «А ты позавтракал, позавтракал, а у тебя все хорошо?» А я тебя люблю. А почему ты не отвечаешь на смс -ки? А ты что, не любишь меня? А я тебе надоела или надоел? Для да заботливого обратная связь необходима, как воздух. Они обратно связи зависимы, если можно так сказать. Допустить мысль, что без него кому-то хорошо, что близкие вообще могут существовать без него, это самое страшное для человека со страхом одиночества. Как? А я тогда зачем? А как же я? О айтессы Новеллы Матвеева и стихи про страну дельфини и город кенгуру, где нет меня. Там есть такие строчки «Пальмы без меня засохнут, розы без меня заглохнут, птицы без меня замокнут». Вот что будет без меня. Но вот приходит письмо из кенгуру со штемпелем дельфини, и что там напишет родня? Опишет пишет родня следующее, что «Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут, и птицы без меня не мокнут. Как же это без меня?» И набегают слезы горькие. Возможно, вы знаете, о чем я говорю. Из-за страха одиночества заботливые склонны скатываться в переживания. Они крайне эмоциональны. Именно они пишут всякие любовные стихи из серии «А ты опять сегодня не пришла, а я так ждал, надеялся и верил». Если вы не знаете такие стихи, включите какое-нибудь русское радио и там найдете. Не чтобы делом заняться, понимаете? Этот человек может сидеть два часа, надеяться и верить, и глядеть в окно. Или глядеть в экран в надежде, что человек отметит сообщение как прочитанное. Это его жизнь. Он очень боится, что любимое не придет без любимой нет жизни. Заботливые очень боятся тишины. У них все время должен быть дома включен телевизор и радио, и что-нибудь еще. А если домашние куда-то ушли на вечер, то он будет весь вечер болтать по телефону. Именно заботливые обычно поддерживают дружеские отношения. Встречи происходит по их инициативе, они приносят какие-то чаи, плюшки, подают теплые жакеты, если сквозняк, одноместный номер на отдыхе, вот это для них мука. Зато комфортно очень они себя чувствуют в многоместных больничных палатах. Типичная ситуация, когда семья временно разъехала с муж командировки, дети в лагере, дом заботливого превращается в хлев. В раковине гора посуды, сам он питается бутербродами, ну что в самом деле, не будет же он готовить для себя. Их страх одиночества физиологически выражается в том, что у них бывает клаустрофобия. Они боятся замкнутых пространств, боятся того, что уснут и не проснутся, боятся старости, склонны к депрессиям на пустом месте. Они с удовольствием выпивают, если это кому-нибудь нужно. Они готовы спиться за компанию с любимым человеком, и вообще вот жизнь за любовь и принесение в себя жертву – это их слоган. Если у них нет возможности реализовывать себя в любимом человеке, Ну окей, они начнут заботиться о детях, сопереживать и чувствовать, когда их о том не просят, требовать отчета о каждом шаге. Это не та эффективная забота, когда человек выращивает растение, видит, как оно растет и радуется этому. Вообще не об этом речь. Заботливый способен задушить своей любовью даже цветы. Например, поливать их так часто, что растение возьмет и просто сгниет. «Мы сегодня не какали, у нас режется зуб». Для такой мамы нет своего «я», она может и о сорокалетнем своем ребенке так говорить. Она сама по себе в своих глазах не представляет никакой ценности, ценности заботливого всегда снаружи. Такие люди готовы пожертвовать своей карьерой ради другого человека. Но, правда, потом они могут отравить всю жизнь тому, о ком заботились, говоря «я для тебя всем пожертвовала». «Я была с высшим образованием, сынок, а пошла работать в детский сад, чтобы тебе там было хорошо». Не стоит их в этом упрекать, потому что они не то чтобы подсчитывают все, что было вложено, но все же отдают себе отчет в том, что на эти жертвы они идут добровольно. Однажды я повстречала женщину, которая везла мужу на работу обед. Мы с ней разговорились, муж у нее был сильный пьющий, И, как выяснилось, пропевал буквально все. Наличных денег она ему доверить не могла, поэтому женщине приходилось забирать его зарплату самой. Она покупает ему проездной, чтобы он доехал до работы, и возит ему обед. Я спросила, подожди, подожди, а живешь ты с ним зачем? я знала, что он еще ее и поколачивает. Ну, Но... она вздохнула лучше уж с ним, чем одной. А подтекст такой Что же мне не о ком будет заботиться? Если бы у нее были дети, она бы переключилась на них с той же истовостью, ходила бы каждый день в школу, рылась бы в портфеле и заставляла пересказывать все уроки. Впрочем, некоторым женщинам из числа заботливых их мужья, успешные бизнесмены или политики, обязаны карьерой. Такие жены вникают в дела, держат в голове все обстоятельства, дают мудрые советы, а сами остаются ночными кукушками. У самостоятельных не может быть подобных жен. Интимофобы такого контроля не выдерживают. Ну, вернее, такими могут быть их первые жены. А дальше они говорят «Все! Больше никогда и ни за что!» А те, наоборот, их всю жизнь вспоминают неблагодарные сволочь, я столько для него сделала». Однако, по иронии судьбы, самостоятельные и заботливые очень часто составляют семейную пару, и тогда супруги мучают друг друга в течение всей жизни. Потому что самостоятельный все время будет убегать, Для него кошмар оказаться в путах любящего человека, а для заботливого ужас будет в том, что тот не принимает его любовь. «Я же для тебя на все готов! Я же жертвую собой для тебя! Почему ты отталкиваешь меня? Как же так?» Знаете этот анекдот про стакан воды? «Я женился и завел детей, чтобы было кому подать в старости стакан воды. А самое ужасное, что вот я стар, умираю, а пить мне. совсем не хочется!» Вот этот анекдот как раз про такую пару. Заботливому страшно, что некому стакан воды будет подать, а самостоятельно пить не хочется. В деловом плане заботливый – замечательный сотрудник, потому что он не будет требовать повышения, он все время в себе сомневается, он все время рад чем-то пожертвовать, выйти в неудобное время, взять на себя самую трудную неприятную работу. Он может все нервы измотать, предлагая новеньким свою опеку и свои услуги. Эти люди могут работать учителями за низкую зарплату, Они всегда будут нужны и востребованы. Или, например, они привязаны к какому-то коллективу, где годами не платят зарплату, и не надо удивляться, почему они не увольняются. Комфорт вообще не является их ценностной категорией. Это тот тип руководителя, которого никогда не выгонишь ни в отпуск, ни на больничный, потому что он считает, что без него все рухнет. Синдром наседки в бизнесе проявляется в создании больших организаций так называемого семейного типа, когда человек собирает кучу зависимых от него людей. Заботливые руководители могут запугивать сотрудников. Никто тебя, кроме меня, не возьмет на работу. Будьте к ним снисходительны. Они это делают из лучших побуждений. Они не хотят специально манипулировать, создавать эту зависимость. Они правда так думают. Такие люди случаются, обрастают большим количеством нахлебников, в том числе и в бизнесе. Возможно, вы встречали такие ситуации. Причем нахлебники могут часто манипулировать этими материнско-отеческими чувствами, не ощущая за собой вообще никакой вины. А что, их кормят, поют не просто так, ведь а с удовольствием. Они так и быть милостивы, позволяют заботиться о себе и тем составляют счастье заботливого. Тип следующий: педантичный. Страх. Перед хаосом. Следующий тип страха – страх потерять контроль над событиями, страх перед хаосом. Такой страх характерен для педантичных. Из-за страха попасть в ситуацию, когда они что-то не контролируют, педантичные боятся летать на самолетах, не любят машины, любят метро, потому что не попадешь в пробку. Они боятся потерять здоровье, потому что тогда они станут беспомощны. Они сами себя за волосы вытаскивают из болезни. Они следят за своим здоровьем, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, у них расписан график тренировок. Причем смену тренеров они не любят. Они из года в год ездят в отпуск в одно и то же место, в одно и то же время, с одними и теми же людьми, чтобы на эту тему вообще не заморачиваться. Благодаря этому они чувствуют себя в безопасности. У них все находится под контролем. Это люди, у которых все всерьез и надолго. Если жена то одна, если профессия, то на всю жизнь, и идти в ней надо только вперед. В семье они могут быть страстными и сексуальными, потому что считая, что секс должен быть каждый день, так положено секс каждую ночь, на ужин обязательно должна быть рыба. Педантичному важно, чтобы все имело четкую и постоянную структуру. В быту этот человек требует идеального порядка. Если носки лежат слева, они всегда должны лежать слева. Если на завтрак, то яйцо, сметана и чай, и никаких отклонений. Если жена сказала, что придет с работы в 7, а пришла в 7-10, это повод для скандала. Безобразие, непослушание, нарушение режима. На уровне эмоций он скорее не эмоционален, как и самостоятельный. С самостоятельным они вообще замечательно сочетаются, потому что, как правило, самостоятельному совершенно безразлично, что происходит, лишь бы к нему никто не лез. Если педантичный поддерживает порядок, ну ладно, лишь бы не заходил ко мне в комнату и не наводил порядок в моих бумагах. А педантичный тоже может это понять. Никогда нельзя заходить в комнату самостоятельно. Никогда, вот что важно. А заходить или не заходить, это уже второстепенно. Важно, чтобы закон соблюдался. Для заботливого же педантичный просто кладезь. Понятно, как заботиться. Человек замечает это и благодарен. Хотя он редко, когда эту благодарность эмоционально выражает. Скорее, он выражает недовольство, когда что-то нарушается. Но все равно он ест то, что готовит, носит то, что подарит. Для работы это очень нужное качество, дисциплинированность и предсказуемость. Но когда педантичность переходит в манию, вот тогда она может стать, конечно, уже невыносимой для окружающих. Педантичность может требовать порядка от всех, возмущаться, если что-то не по правилам, может носиться с одной идеей, быть жутко навязчивым, что, опять же, может оказаться полезным, поскольку позволит пробить стену лбом. Там, где самостоятельно скажет «Ой, какой неудобный проект, не будем заниматься, не мое это, не по мне», педантичный добьется результата. Пока проект не завершится, он не успокоится – Он не любит начинать ничего нового, но обязательно доводит дело до конца. Это сама воплощенная сила воли. Но потом он будет рассказывать, как он это делал, и будет требовать, чтобы все ныряли в прорубь или ели пророщенные зерна. Экспромт – это не для него. Для него инструкция. Также для него неприемлем свободный график работы. Для него это абсолютно нормально. График, у меня есть график, а все, что не по графику, нафиг-нафиг, как поет группа «Несчастный случай». На работе он не завязывает никаких отношений, а стремится делать карьеру. Он любит работать самостоятельно, потому что боится руководства. Он боится работать с людьми, потому что люди – существа жутко ненадежные, постоянный источник стресса. Педантичному, правда, проще все сделать самому. В плане бизнеса такой руководитель замечателен на этапе, когда отрабатывается технология, когда нужно поставить линию и поддержать качество. Это педантичный может делать вечно, ему не надоест. Педантичные обожают униформу и корпоративный стиль. У нас была, кстати, знакомая идеальная пара, полковник и учительница. Он ходил всю жизнь в форме, когда ушел на пенсию, стал испытывать страшный дискомфорт, у него были настоящие страдания. И тогда жена учительницы завела ему комплект одежды для понедельника, вторника и так далее. И он опять пришел в хорошее настроение. Во время учебы на психфаке наша группа принимала участие в социологическом проекте. Мы брали интервью на тему монотонности работы. В штамповочном цехе ЗИЛа одна студентка спросила, «Вы работаете здесь уже 15 лет, не кажется ли вам эта работа монотонной?» Ее собеседник посмотрел на нее непонимающе, а потом сказал, «Девочка, а почему вы так хаотично записываете мое интервью?» Я ведь сначала на этот вопрос отвечала, потом на этот, а вы записали в другом порядке. Давайте я вам помогу, как надо все расставить. Следующий тип – артистичный. Страх не быть уникальным. А прямая противоположность педантичному – это артистичный тип. Самый большой страх артистичного – быть таким, как все. В отличие от педантичного, который не хочет выделяться, артистичный глубоко опечалится, если ему сказать, что он не отличается от остальных. Как это работать с девяти до шести? Слушать попсу? Одеваться в ширпотреб, который все носят, жить обычной жизнью продавщицы музыкального магазинчика? Отдыхать в местах массового туризма, вот это все вообще не для них. Море устроено так, море, пляж, вокзал. Это педантичные, так говорят. А перед нами Алиса, которая сунулась в нору. А ее спрашивает Додо, «Я тебя просил подумать, прежде чем соваться в эту нору?» Да какое там подумать, артистичные, склонны всячески привлекать к себе внимание, если же они не чувствуют внимания к своей персоне, им нужно срочно создать какую-то такую ситуацию, чтобы выделиться. Есть два сценария, позитивный и негативный. Позитивный. Артистичный. Собирает большие компании, читает стихи, устраивает хэппинги, стремится все время удивлять окружающих, делает флешмобы, выбирает такую работу, чтобы блистать и получать аплодисменты. Негативный. Привлечение к себе внимания по любому поводу и любым способом. Приходит муж домой, а жена его встречает с плакатами «Я с тобой не разговариваю». Он пожимает плечами, идет на кухню, что-то ест, потом усаживается перед телевизором, снова появляется жена, закрывает с собой экран и разворачивает другой плакат. А знаешь почему? О, ну это вы себе не представляете, на какие уловки еще способны прекрасные артистичные. Они могут применить прединсультное состояние, обмороки, сцены ревности, панические атаки, истерики, битье посуды, экзотические болезни. Как говорил один пациент нашего знакомого врача на вопрос, как же вы могли так запустить свою болезнь, он ответил с кавказским акцентом, «Ой, доктор, уж мы запустим так запустим!» сказал он с гордостью. Понимаете, остаться без роли для артистичного гибельно. Вот как вода, которая обязательно просочится, он обязательно найдет поле для творческой активности. «Вы оцените красоту игры!» как пел Остап Бендер. Вообще, Аста Бендер – один из чудеснейших представителей этого типа, и, кстати, он прекрасно относился к людям, и без них он не может. Именно артистичные страдают психосоматическими так называемыми расстройствами больше всего. У них начинают болеть уши, когда они чего-то не хотят слышать, начинает болеть живот, когда они не могут переварить ситуацию, у них начинаются гинекологические заболевания, когда они страдают любовным томлением, они совершенно не склонны к монотонному труду. Если нет никаких творческих заданий, они зачахнут – и бездельничают. На рабочем месте у них хаос, в идеальной чистоте они вообще не в состоянии что-то сделать, они болезненно относятся к наведению порядка, как в том анекдоте. «Кто вытер пыль на моем столе? Там был записан очень важный телефон!» У них везде будет куча ненужного барахла, какие-то колокольчики, бантики, ну, какая-то еще там салфеточка, ну, потому что даже красиво. У артистичного сильный страх ответственности. Он большой ребенок во многих смыслах. Руководитель такого типа будет устраивать громкие праздники, будет биться за пиар своей компании. Может, это даже будет ему некомфортно, но если это помогает пиару, он готов на любые неудобства, лезть на Эверест, терпеть трудности. Экстрим – это как раз по их части. Женщины такого типа любят влюблять в себя. Мужчины не могут жить без романов. Скука — это вообще для них очень страшно. Совершенно типично для артистичного ситуации знаменитой песни «И на все деньги купил целое море цветов». Помните, вот это миллион, миллион, миллион алых роз. Нет бы на все деньги купить любимое что-то нужное. А если это жена, неплохо бы в хозяйство вообще-то деньги отдать. Может, дома есть нечего. Не факт, что она от этого будет безумно счастлива. Может быть, она гораздо больше бы в стиральной машине обрадовалась, понимаете? Но безумные чаевые, пиры горой, фейерверки, вот это все о них. Ну да, может быть, это никому не нужно, но красиво же. У них обычно бывает очень бурная любовь. Я бы даже сказал страсть. Мало того, они еще как можно больше людей привлекут к своей личной истории. Если у них медовый месяц, вся контора будет в курсе. Если они страдают, то же самое. В отличие от тихих страдальцев, эти всему свету расскажут. «А мой-то...» «Представляете, что учинил!» Артистичные очень боятся, что близкие не будут понимать и ценить их особенности. Идеальная пара заботливый плюс артистичный. «А ну-ка не обижайте нашего мальчика, он нас хороший и самый лучший!» Артистичный и самостоятельный тоже, как ни странно, могут создать неплохую пару. Каждый будет жить своей жизнью. Иногда педантичный, который живет по плану, вступает в брак или партнерские отношения с артистичным. И как только педантичный выстраивает график, Артистичный начинает немедленно бунтовать. Если говорить об отношениях между мужчиной и женщиной, то разница между представителями всех четырех типов можно выразить так. Страх первого типа. Блин, это что, на всю жизнь? Страх второго типа. Как? Неужели это не на всю жизнь? Страх третьего типа. А вдруг она или он что-нибудь выкинет такого? Страх четвертого типа. Неужели я не попробую в жизни всего?